Глава десятая Настало завтра и последний день нашей красы. Получили мы свое жалование, отдали все сполна, кто сколько был должен Халуяну. И осталось у каждого столько денег, что и кошеля не надо у меня было с чем-нибудь 100 рублей то есть на ихние по тогдашнему это составляло с небольшим 10 червонцев а для меня по плану затеи моей еще требовалось по крайней мере 40 червонцев где же их взять у товарищей не было да я и не хотел потому что у меня другой план имелся я его и привел в исполнение приходим на последнюю вечерю к холуяну Он очень радушен и приглашает меня играть. Я говорю, рад бы играть, да игрушек нет. Он просит не стесняться, взять взаймы у него из банка. Хорошо, говорю, позвольте мне 50 червонцев. Сделайте милость, говорит, и подвигает кучку. Я взял и опустил их в карман. Верил нам шельма, будто мы все шереметьевы. Я говорю... Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухе и вышел на веранду. За мною выбегают два товарища и говорят, что это ты делаешь, чем отдать? Я отвечаю, не ваше дело, не беспокойтесь, ведь это нельзя, пристают. Мы завтра выходим, непременно надо отдать и отдам, а если проиграешь, во всяком случае отдам. И соврал им, будто у меня есть на руках казённый. Они отстали. А я прямо подлетаю к куконе, Ногой шарпнул и подаю ей горсть червонцев. Прошу, говорю, воспринять от меня Для бедных вашего прихода. Не знаю, как она это поняла, Но сейчас же встала, подала мне свою ручку, Мы обошли клумбу, Да на плотике и поплыли.